который оставил мне август, но они только возбуждали лихорадочное состояние, ничуть не утоляя жажды. Теперь у меня оставалось четверть пинты крепкой персиковой настойки, который решительно не выносил мой желудок. Колбасы были съедены до дочисто, от окорока остался только кусок кожи, а от сухарей только крошки. Все остальное было съедено тигром.